Глава 12. Рюгус сильнее. Я не чувствовал, что смогу победить Рюгуса. Наоборот, глядя на приближающийся гигантский вал лилового песка, который через пару мгновений обрушится на меня всей своей мощью, я думал только о том, что мне не выстоять. Слишком вымотался я за сегодняшний день. Слишком тяжелые раны нанесли мне Бон и его покровитель. Однако сдаваться я тоже не собирался. И дело даже не в том, что мне нужно дать друзьям больше времени на побег. Просто задержать Рюгуса будет мало. Необходимо нанести Богу контроля столько урона, чтобы он и думать не смел о преследовании Тиары и остальных. А еще лучше так вмазать Рюгусу, чтобы он не успел восстановиться к тому моменту, когда мои соратники всей толпой заявятся сюда и прикончат его. Хотя, если рассуждать таким образом, то проще самому убить лидера врагов и поставить точку в конфликте. Хм, ну да, логично, кто бы спорил. Вот только было бы это еще так легко. Но я ведь все равно не собираюсь сдаваться, правда? Мысли пронеслись в голове с неимоверной скоростью, абсолютно разные, но в целом правильные и от этого все же не менее отвлекающие. К счастью или нет, но думать дольше я не мог. Волна лилового песка накрыла меня практически целиком, всего лишь метр расстояния отделял мою макушку от первых песчинок, метр был и до песка перед носом. К этому моменту в голове остались всего лишь две коротких мысли: Рюгус сильнее, Рюгус умрет» сжав зубы в молчаливой ярости, я сделал шаг вперед и сам вошел в лиловый песок. Я перестал закрывать раны с помощью энергии, направив все оставшиеся силы на поглощение. Каждая клеткой и тело, я расщепляя песчинки, впитывал энергию Рюгуса, перерабатывал ее и и просто бросал внутрь себя. Я не могу позволить себе отвлечься, чтобы использовать ее... Если хоть немного уменьшу концентрацию, лиловая лавина раздавит меня. Еще один шаг вперед. Черт возьми, поглощать и двигаться одновременно неимоверно сложно. Было бы немного проще, если бы я стоял на месте, но глухая оборона сейчас совсем не выход. У Рюгуса гораздо больше энергетических ресурсов, и если я не смогу сократить дистанцию рано или поздно, он меня додавит. Еще шаг. Проклятое отление, как же тяжело. Вся моя шкура пошла трещинами, я истекаю кровью. Эх, если бы нас столько было больше, когда мы оказались на крыше Зуртарна! хоть на одного больше, чтобы я мог сразу сосредоточиться только на Рюгусе. Если бы мы с самого начала сражались один на один. Эх, а если бы я до этого и вовсе ни с кем сегодня не бился и встретился с Рюгусом в своих лучших кондициях. Я бы имел огромные шансы на победу. Ещё шажочек. Стоп. Шансы и так есть. Пусть они мизерные, но Стоп. Если мы умрём с Рюгусом вместе, это тоже будет победой. Так что шансы на победу не мизерные, а просто маленькие. Шаг. К чёрту шансы, к чёрту всё. Да, Рюгус сильнее, но Рюгус умрёт. Шаг. Я медленно приближался к своей цели и внезапно осознал, что Бог контроля не двигается. Между нами оставалось не такое уж большое расстояние, однако враг все еще оставался на одном месте. Пусть я его не видел, но прекрасно чувствовал, где он. Почему же он стоит? Ответ очевиден. Не только мне тяжело дается это противостояние, Рюгус тоже выкладывается изо всех сил. все таки не стоит забывать, что совсем недавно я серьезно ранил его. Хоть сейчас он в гораздо лучшей форме, нежели я, но тоже не на пике возможностей, и все же этот факт ничуть не умаляет того, что Рюгус сильнее меня. Но это не отменяет того, что Рюгус умрет. Еще шаг. Проклятое тление! как же больно. Вся моя шкура уже давно превратилась в одно сплошное кровавое месиво, так еще и внутри распирает от переизбытка энергии. Быстрее бы добраться до Рюгуса, выплеснуть все это ему в рожу, быстрее бы. Еще шаг и снова шаг. Оух! Взревел я, Когда от натуги взорвалась малоберцовая кость в моей правой ноге, я упал на колени, каким-то чудом не перестав поглощать лиловый песок. Черт, идти дальше не получится. Неужели это все? Это мой предел? Нет, Рюгус сильнее, но Рюгус умрет». В той ситуации я принял единственно верное решение. Других вариантов, как добраться до Рюгуса, у меня не было. Я рискнул и использовал скопившуюся внутри меня энергию для рывка. Раз, я, оттолкнувшись руками и левой ногой, несусь вперед. Естественно, моя концентрация ослабла. Да, я вырвался из вала лилового песка, оказавшись лицом к лицу с Рюгусом, но не атаковал, замерев на одной ноге. Слишком много песка проникло в мое израненное тело, а ведь еще во время прошлых атак в спину внутрь меня проникла энергия контроля. Правда, благодаря силе воли я до сих пор мог управлять собой, плюс моя энергия сама по себе мешала энергии Рюгуса взять надо мной верх. Но теперь Рюгус получил то, что желал. Мой отчаянный рывок помог ему дважды Во-первых, тем, что я ослабил поглощение и внутрь меня попал песок, но ну, во-вторых, я оказался в метре от своего врага, и из-за уменьшившегося расстояния ему стало проще управлять своей энергией внутри моего тела. Возможно, именно поэтому он и оставался все это время на одном месте, а не из-за того, что был полностью сконцентрирован на нашем бое, меня банально выманивали. Да, зная Рюгуса, можно предположить, что весь мой отчаянный натиск был им предугадан и использован в собственных целях. Вот и все, утер, спокойно произнес Рюгус, глядя мне прямо в глаза. Твоя занимательная история здесь и закончится. Прощай. Больше ты никогда не увидишь ни один из миров. Будь уверен, поглотив твое тело, я смогу уничтожить душу. Похоже, он все же сильно устал, и эта небольшая передышка была нужна ему, как впрочем, и мне. Слушая в вполуха слова Бога-контроля, я изо всех сил искал выход и пытался прочувствовать каждую клетку своего тела, и самое забавное, я нашел слабое место. Энергия Рюгуса неравномерно распределилась по мне. Грубо говоря, она захватила основные узлы, а на остальных участках лишь обозначила присутствие. Например, в области желудка энергии контроля было немного. Существовали участки, где ее было и того меньше, но лично мне проще перегнать собственную энергию именно сюда. Рюгус сделал шаг вперед, потянулся ко мне рукой, и на его лице успело проскользнуть изумление, прежде чем вырвавшийся из моего живота энергетический луч насквозь пробил ему голову. Мой противник пошатнулся, Попахиратился и схватился руками за лоб. Я же рухнул на колени. Меня больше не контролировали. Я сразу вскочил на ноги, в правой лопнувшую кость собрал по осколкам и скрепил большим количеством концентрированной энергии и из последних сил бросился на врага. Почувствовав мое приближение, он отмахнулся одной рукой и выпустил с ладони поток лиловой энергии, не песка, а собственной энергии в чистом концентрированном виде. Так как Рюгус до этого копил силы, эта атака получилась невероятно мощной. Я не успел защититься должным образом. «У-а-а-а!» Уа! Застонал я, пролетая над крышей Зуртарна. Энергетический удар пробил мою грудную клетку и отшвырнул метров на пятьдесят – От боли я потерял сознание на долю секунды, но еще в полете очнулся, приложился всем телом об пол крыши и снова вырубился. Мысли в голове вязкие, совершенно не оформившиеся, будто мозг превратился в гнилое болото. Рецепторы заработали гораздо раньше, чем вернулась способность трезво анализировать происходящее. Все мое тело горело и болело. Не было сил заблокировать боль или даже пошевелиться, хоть я и чувствовал, что Рюгус еще жив. Я нанес ему действительно огромный урон, но этот подонок до сих пор не сдох. Как бы мне ни хотелось его прикончить, я не в состоянии этого сделать. Похоже, план максимум провалился, но и то, чего я смог достичь, уже огромный успех. Надеюсь, мои друзья не прошляпят момент и закончат начатое мной до того, как Рюгус придет в себя. Что это? Нет. На крыше Зуртарна появился невероятно огромный источник энергии. Его объем был сравним с объемом, которым обладал Бон, даже больше. Но несмотря на колоссальные размеры, природа этой энергии ничуть не изменилась, так что я просто не мог не узнать Уну. Ну да, глупо было бы рассчитывать, что такой козырь в колоде Рюгуса так и не будет разыгран. Судя по всему, сегодня она ни в каких битвах не участвовала, а это значит, что ей по силам доставить кучу проблем моим друзьям. Черт!» А ведь она и раньше умела лечить. Сможет она помочь своему покровителю быстрее восстановиться? Проклятая тление! неужели все было зря? Что? Что черт возьми она сделала? Энергия Рюгуса неожиданно исчезла. Можно было бы подумать, что он куда-нибудь перенесся, вот только при телепортации энергия исчезает иначе. Рюгус был сильнее меня, и Рюгус умер. О! Она приближается. Ей что-то от меня нужно? Хочет отомстить за Бона? Я вновь попытался разлепить веки. С огромным трудом мне удалось наполовину открыть один глаз. Ух, прохрипел я. Не шевелись, Утор, а то умрешь!» напряженно произнесла Уна и вскинула надо мной обе руки. Я сразу почувствовал приятную теплую энергию. Похоже, добивать меня не собираются. Пусть совсем понемногу, но мне становилось легче. Стараясь не двигаться, я смотрел на нее уже обоими глазами. Уна лечила меня молча, сосредоточенно закусив губу. Время от времени капельки пота с ее лица падали на мои раны. Минут через десять пришло вполне четкое осознание, что я могу относительно безболезненно говорить. Попробовал, и у меня получилось, хоть голос и звучал слабо. Почему ты убила его? Потому что уничтожать целый мир, чтобы потом идти захватывать какой-то другой, крайне глупое решение, медленно проговорила она, стараясь не отвлекаться от исцеления. И что будешь делать дальше? «Для начала вместе с тобой закончу эту глупую и бесполезную войну, а затем верну единство Зортейну. Ну а что будет после этого? Обсудим позже. И ты думаешь, я тебе верю? После всего, что произошло, я только что спасла тебе жизнь, как и не раз сделала до этого. Кроме того, лично тебе ничем не вредила, как и твоим приближенным. Зато мы убили твоего возлюбленного, Бона. Ну что поделать? Такова его участь. И ты не собираешься за него мстить? А какой в этом смысл? Хочешь, спасибо тебе скажу. Иначе самой бы пришлось прикончить его. Может, он и точил зуб на Рюгуса, но вполне разделял его идеи. А еще ты доставила кучу боли Археусу, напомнил я. Проклятое тление! а ты лично убил кучу людей, сражавшихся на нашей стороне. И что? Если ты в ближайшем будущем собираешься игнорировать меня, поверь, боли станет еще больше. Ты мне угрожаешь? спросил я ровно. Нет. Просто констатирую. Хм, кажется, у нас гости. Я тоже почувствовал формирующийся рядом с нами слабенький огонек знакомой энергии. Повернул голову в его сторону, чтобы увидеть перенесшегося на крышу зуртарна Глазейска. Бог знаний стоял на четвереньках и тяжело дышал. С огромным трудом он поднял взгляд, несколько секунд смотрел на нас, затем медленно осмотрелся и вновь вернул глаза к нам. Понятно. просипел он. — Неплохо. Утер тебе ползти. Он протянул руку и тут же завалился на бок. Плавно выдохнув, я жестом попросил Уну прекратить лечение и очень медленно поднялся на ноги. Неуверенной походкой подошел к Богу знаний и упал рядом с ним на колени. Остальных перенес, Ну а ты сам руку Еле-еле он поднял свою руку, и я поймал ее в свои огромные ладони. Отдаю все. Прощай. Я отчетливо чувствовал, как те крохи энергии, которые все еще теплились внутри глазиска, устремились в одну точку и через миг покинули обмякшее тело. Еще один бог умер на крыше Зуртарна сегодня, оставив после себя в моих руках крохотный огонечек. Он что, передал тебе свою силу? Не скрывая любопытства, спросила Уна. Часть ее, — ответил я, осторожно положив руку глазей на пол, а затем выпрямился во весь рост и поглотил последний дар бога знаний. Ты собиралась остановить войну? спросил я, повернувшись к Уне. Так что, телепортируешься вместе со мной на поле боя, чтобы доказать слова делом?